Глава 17. Маска меняет хозяина. Однако, как говорится, человек полагает, а Бог располагает. Учитывая специфику местного божества, я, честно говоря, даже боялась предположить, что именно он может нарасполагать. Поэтому, когда мы с Цырой, славно скупившись на рынке, пришли наконец-то домой, то изрядно оторопели, услышав звон бьющейся посуды и незнакомый женский голос. «Мерзавец! Негодяй! Сволочь! Ненавижу!» Мы вошли во двор как раз в тот момент, когда из окна квартиры Мефа вылетел чемодан. Он феерично раскрылся, выпуская разноцветные рубашки, брюки, футболки. «Дорогая, ты все не так поняла!» — крикнул стоявший внизу Меф. И тут же шустро метнулся в сторону, дабы не оказаться с чемоданом на голове. «Ублюдок!» — донеслось из окна. «О, звезда вернулась!» — хмыкнув, прокомментировала Цира. При этом видно было, что все происходящее ей далеко не в новинку потому как даже не подумала испугаться или, на крайний случай, удивиться. «Убирайся из моей квартиры!» – долетело от невидимой мне незнакомки. «Но это как раз моя!» – возмутился Меф. «Твоя этажом ниже!» Повисла тишина. Даже я затаила дыхание в ожидании ответа разъяренной женщины. «Мудофиль!» – в итоге припечатала она. «Фурия!» – не остался в долгу он. «Что в этом стали?» Спросила проходившая мимо тетушка Сарабунда, дымя сигарой и придерживая миску с бельем. «Проходите в дом. Видите, еще одна явилась. Быть сегодня праздничному ужину». «Еще одна звезда?» Шепотом уточнила я, краем глаза, наблюдая за руганью Мефа и втайне ожидая, когда же девушка выглянет. «Она самая!» Ни капли не смутилась Цира. «Руф Зарема Хаймовна, дочь чистокровной фурии и рухнувшего. В народе звезда Ивановна». Невеста мудофиля. Пакеты выпали из моих рук и с грохотом хлопнулись на землю. И хорошо, ибо в следующую секунду на улицу выскочила сама звезда. Уж насколько я себя считаю привлекательной, но тут... Высокая, фигуристая, грудь четвертого размера, тонкая талия, бедра приятного обхвата и ноги, которые можно свесить с любой шеи. И шея будет счастлива. А еще грива истинно черных волос до самых ягодиц, и изумительной, этакой южно-итальянской красоты лицо, огромные карие глаза и сексуальные губы. Движение, как у тигрицы, особенный шарм им придавала зажатая в руке сковородка. Кажется, та самая, на которой Цира почти разрешила мне жарить котлеты. Сковородка была подобрана аккурат под цвет сетчатого мини-платьица, ни капли не прикрывавшего, а наоборот подчеркивающего каждый изгиб шикарной фигуры. «Так что ты там сказал про фурию?» Практически промурлыкала девушка, медленно приближаясь на убийственно высоких шпильках к Мефу, при этом сексуально покачивая бедрами и поигрывая сковородкой. И вся такая... ну просто звезда. «Идем, Адочка!» – позвала Цира и легонько потянула меня за руку. «Милые бронятся, только тешатся, потом познакомишься поближе». Вскоре на кухне все шкварчало и кипело, Тетушка Сарабунда делала зажарку, Цира нарезала огурцы, а я чистила картошку и, наконец-то, узнавала тонкости отношений Мудофиля и Звезды Ивановны, то бишь Мефа и Заремы. «Они познакомились лет пять назад», — сказала Цира, когда Звезда купила здесь квартиру. «Адочка! Знала бы ты, что такое две фурии в одной семье! Потому отец Заремы сделал все возможное, чтобы драгоценная дитятка поскорее обрело собственную жилплощадь. Родня, кстати, часто к ней наведывается, так что периодически тут очень весело. Так вот, меф и звезда увидели друг друга, недолго подумали и начали делать любовь. Делали ее настолько интенсивно и заметно, что скоро весь двор наблюдал за Ромео и Джульеттой под соусом битой посуды, громких скандалов и жарких примирений. «Так они вместе все же?» – осторожно уточнила я – подкармливая дядюку, которая изображала из себя мебель, но при этом активно подъедала все, что окажется рядом. «Они ссорятся и мирятся на регулярной основе», — хмыкнула тетушка Сарабунда. «То не разлей вода, то поссорились. В итоге она домой или, ну, куда там доедет, а Мев по бабам. Видите ли, одной фурии ему мало. Но потом мирятся, как ни в чем не бывало. И вообще, вроде как к осени планировали свадьбу играть». «То есть...» на некоторое время потеряла я дар речи. «Ссоры — это как элемент семейной жизни?» «Он самый!» — кивнула Цира. «К тому же прислушайся. Никаких криков больше нет». И правда, я не сразу сообразила, что во дворе тишина, а когда подошла к окну, то обнаружила, что исчез кабриолет Мефа. Даже плотоядни вытягивали шеи стебельки, силясь разглядеть хоть какие-то признаки еще недавно бушевавшего скандала. «К заливу поехали, поди!» задумчиво сказала тетушка Сарабунда, помешивая мясо в казанке. Мириться будут. — Значит, явится часа через три, не раньше, — сообщил сидевший в беседке в Птолемеевич, судя по всему, слышавший каждое наше слово. — Нет, я думала, что ждать будем долго. Но что настолько? Мы успели наготовить на целый взвод голодных солдат, однако нашей страстной парочке не было и близко. — И извините, пожалуйста, — подал голос Моня. Может, их не надо ждать? — Ты же вежливый паук, Моня, — укоризненно сказала тетушка Сарабонда. — К тому же тебе-то чего? Мы же не мешаем. — Слишком вкусно пахнет, а есть нельзя, — вздохнул он. — Моня! — вскрикнули мы в один голос Сарабонда и Цирой. «И — И извините, пожалуйста. После этого печальный Моня и не менее печальная дедюка Уползли в мою комнату страдать о высоких материях и в данный момент по совершенно недостижимой мечте пожрать. Несмотря на то, что я каждый раз поражалась, куда это все в них влезает, сама уже готова была приложиться не только к ужину, но и к бутылочке вина. Но ни того, ни другого не светило, потому что зазвонил мой телефон. И никто то там, а внезапно лейтенант Правдоруб. Покосившись на часы, я едва не присвистнула, что-то около одиннадцати. Ничего себе, выбрал время для звоночка. Или случилось что-то нехорошее? Затаив дыхание и стараясь успокоить подступающую панику, я взяла трубку. — Алло! — Добрый вечер, Рада! — произнес он немного глухим голосом. — Простите, что так поздно, но у меня распоряжение срочно передать вам информацию. Желательно с глазу на глаз. Где бы мы могли встретиться? — На побережье, у залива, — мелькнула мысль. — Возле подстилки Мудофиля и звезды. И поговорим, и заодно заберу этих гулен. Разумеется, вслух я ничего подобного не сказала, но все-таки уточнила. Это срочно? Да, Ада. Но не сию секунду, но желательно сегодня. Хм. Ничего толкового в голову не шло. Во-первых, никуда не хотелось идти ночью после гарпий и адских гончих. Во-вторых, даже если я постараюсь, то выйду не одна, а со всеми соседями и живностью. В-третьих... План действий созрел мгновенно. «Лейтенант, а вы есть хотите?» – воодушевленно спросила я. Повисло молчание, при этом такое потеряно офигелое. «Что, простите?» – осторожно уточнил он. «Ужинать!» – деловито уточнила я. «В общем, приезжайте к нам на ужин, тут все и расскажете. Тепло, сытно и комары не кусают». Возражений я не приняла. Да и он не особо пытался их высказать, только обреченно вздохнул и согласился. «Боже, боже!» — философски выдала я, глядя в потолок и сжимая телефон в руке. «Первый мужчина, которого я здесь пригласила, полицейский, да еще и вторгнется сюда без всяких романтических намерений». «Адочка, что тут такое?» — тетушка Сарабунда заглянула ко мне в комнату. «К нам на ужин придет мужчина!» — хмыкнула я. «Мужчина?» — уточнила она, пристально посмотрев на меня. «Какой из трех?» «Четвертый», — рассеянно сказала я. Тетушка Сарабунда бросила меня и в припрыжку рванула на кухню. «Цыра, ты слышала? Ты проиграла мне свои сережки и цыганскую гитарку. У Ады не три мужчины, а четыре. Я же говорила!» «Да!» — донеслось несколько озадаченная, но ни капли не раздосадованная. «Какая восхитительная девочка! Ада, Ада, прости меня, дорогая, я не знала, что ты так быстро освоилась». Лейтенант Правдоруб приехал спустя 20 минут. Посмотрев на него, я поняла, что бедняга еле держится на ногах. И неудивительно, такое время уже. Цира не дала ему пикнуть, тут же утащив к столу. Еда посодействовала беседе и вживанию в коллектив, поэтому через некоторое время он уже вовсю делился тем, что удалось откопать на Матильду Шала, на которую, как сказал Правдоруб, подал запрос господина Райрос. Матильда нигде в последнее время не появлялась. Сказал правдоруб, откладывая вилку в сторону, но удалось проследить ее траты, точнее, траты ее семьи. Как не спрашивайте, это делает Райросов. Так вот, совсем недавно семья приобрела лицензию на разведение Гарпий, и значительные средства уже два года уходят на разнообразные школы развития энергетики. Увидев непонимание у меня на лице, правдоруб разъяснил: Человеку эти школы так, сборище шарлатанов а для демонов и иже с ними мощный толчок в управлении своей силой. — То есть, — медленно начала я, соображая куда быстрее, чем хотелось бы, — становится сильнее мерзавка, — вздохнула тетушка Сарабунда. — Как я понимаю, надежда, что это не сама Матильда, а кто-то из ее семьи, мизерна. — Хотелось бы, — мрачно сказал Правдоруб, — но они все никак не связаны с происходящим, поэтому я считаю, что все делается Именно для Матильды. Было о чем подумать. Даже вино после его слов куда-то выветрилось. Получается, что Матильда меня не взлюбила. Сволочь. Мы работаем в этом направлении, сказал правдоруб, но пока нет конкретики. Тем не менее, ада, господин Ирайрос просил передать вам, чтобы вы не появлялись в людных местах, как, например, на Байкерском фестивале. Да, покосилась я на него. Диос именно так и сказал. Он, конечно, всерьез беспокоился обо мне и сам же посоветовал работать именно с правдорубом, но почему-то в это не верилось. «Диас?» — приподнял бровь лейтенант и качнул головой. «Нет, это слова Фейроса и Райроса». «Ох!» — начала была я, но послышался шум мотора кабриолета Мефа, и мы все, не сговариваясь, рванули во двор. Меф и звезда, пардон, Зарема, выглядели слегка потрепанными и до неприличия счастливыми. Поглядев на его разорванную рубашку и ее местами подранную юбку, я поняла, что пара выяснила отношения и теперь готова идти в ЗАГС. При близком рассмотрении звезда оказалась еще краше, чем показалось сразу. С Мефом они удивительно подходили друг к другу. такие итальянские, почти молодожены. Правда, представить, что будет, когда у них появятся дети, я не рисковала. В общем, ужин удался. Звезда не увидела во мне конкурентку, поэтому весело со мной болтала, кидала заинтересованные взгляды на бедного правдороба и пыталась выяснить, мой ли это ухажер. Получив ответ, что это лейтенант, только покачала головой и обещала познакомить с одним из своих кузенов, так как лейтенант не по статусу такой красавицы, как я. Разошлись все часа в два ночи. Правдороба увела Цира к себе, мотивировав, что мальчику таки надо где-то спать, ведь ехать уже нельзя, он руль перепутает с педалькой. Мальчик не сопротивлялся. На его месте я бы даже не пробовала. После всего мы с тетушкой Сарабундой в темпе привели кухню в порядок, уложили спать домашних питомцев и в целом остались довольны. Мне звезда по секрету шепнула, что Мев ей сделал предложение, тихонько сказала она, поливая плотоядней. Надо подумать, что подарим. «А что принято дарить на свадьбу Фурии и Инкубу?» – озадаченно поинтересовалась я. Хм, задумалась тетушка Сарабунда. «Тут, пожалуй, надо посоветоваться с Цирой. Она в этом плане соображает получше. После душа я еле добрела до кровати и буквально рухнула, не чувствуя ни рук, ни ног. Все же ночные гулянки – это хорошо людям до двадцати, а после не всегда идет. Факт. Из распахнутого окна… Доносился шелест листвы и стрекот сверчков. Я перевернулась на спину и вытянулась, и тут же подпрыгнула, словно ужаленная. Тот, что стучится одна, сказал, что перед сном надо. Я тут же откинула подушку и невольно ахнув, замерла, словно завороженная. На белой простыне лежала черная маска. Нереальная, такая невероятная, будто сотканная из ночной тьмы и присыпанная осколками далеких звезд. Сердце почему-то решило, что биться – это огромная роскошь. Мысли спутались, волна жара пробежала по венам. Господи, да это же та самая маска, в которой ко мне являлся он. Но теперь она здесь. Странно. Затаив дыхание, я протянула руку и коснулась черного бархата. Подушечки пальцев едва ощутимо кольнула, ойкнув, я вздрогнула, но все равно упрямо подхватила маску и зачарованно уставилась на нее, не в силах отвести взгляд. Перед глазами вдруг все поплыло. В голове зазвучали шепотки и смешки неведомых мне существ. «Надень», — шептали они, — «не бойся». «Ты увидишь его, ты поймешь, что все правильно. Не бойся». Я сглотнула, не в силах отвести взор от танцующих звезд на бархате ночи, и, сделав глубокий вдох, словно перед прыжком в воду, надела маску. Тут же в голове будто вспыхнуло сверхновое, а тело стало легче пёрышка. Меня подхватили теплые ночные ветра и унесли в распахнутое окно. Я сдавленно ахнула, но не услышала ничего похожего на собственный голос. Внизу проносился спящий Адасос. Волны в заливе мерно накатывали на берег, а звезды усмехались с небес. И на душе было странно, легко и немного волнительно. Я прекрасно понимала, куда несет меня ветер и было все же не по себе. Увижу, увижу, где живет маска. Сейчас мы поменялись местами, и я смогу гулять по звездной тропе и загадочно улыбаться. Где-то глубоко в душе очень хотелось, чтобы он все же оказался достойным. А еще я прекрасно помнила слова того, что стучит с дна. Ведь помог плут. С Матильдой нашел способ дать информацию. Направил ночью лейтенанта правдоруба. А мне я вздохнула. Стоило и раньше кое о чем задуматься, но все было не до того. Кажется, сейчас может подтвердиться одна самая невероятная догадка. Последние слова правдоруба все никак не выходили из головы. Точнее, имя мужчины, который дал полицейскому указание срочно поговорить со мной. И хоть крутилась мысль, что маска Коро но я прекрасно видела, что лечу никак не в направлении его дома, а мчусь куда-то на запад, подальше от центра Адасоса. В какой-то момент я почувствовала, что исчез даже намек на одежду. Обнаженное тело ласкал ветерок. Мне было так легко и свободно, что хотелось, подобно булгаковской Маргарите, только подхватить щетку и воспарить еще выше. Тьма рядом, вокруг засеребрилась. Тонким смерчем обвелась вокруг моей талии, облекая тело в живое лунное пламя, вплеталась в волосы, перевивая каждую прядь. Лицо на мгновение стало жарко но я поняла, что это всего лишь изменилась маска. Если мой ночной гость был звездной ночью, то мне быть серебряной луной. «Посмотри вниз», – прошелестел шепоток. Я опустила взгляд и поняла, что зависла прямо над двухэтажным домом с покатой крышей и флюгером в виде рогатого демоненка. О, кажется, я на месте!» Спустя несколько секунд я оказалась возле широкого балкона. В комнате было темно. Не разглядеть ни силуэта, ни вообще какого-либо намека на то, кто тут живет. Я присела на перила, легко повернувшись и коснувшись босыми ступнями пола. Все-таки невесомое тело – это здорово. Ни капли не боишься рухнуть, не кружится голова, и вообще я вся полнова воодушевления и азарта. Была. Ровно до того момента, как распахнулась белая дверь, и на балконе появился Фейрос. Только чудом удалось не произнести ни звука и остаться на месте, вцепившись в перила. Сердце заколотилось, как бешеное, а во рту пересохло. Нет, у меня было предположение. Нет, я спокойно рассматривала это все, но... Маска Фейрос и Райрос? То есть все эти загадки, прогулки, подарки от него? Ну как? Почему? Так, что-то у меня в голове не укладывается. Одно дело фантазировать, а другое смотреть ему прямо в глаза. При этом взор самого Фейроса направлен куда-то вдаль. Меня он явно не видит. А еще у него на плече сидит бесискуситель. Черный, худющий, морда наглая, глазищи желтые. И тоже курит. Одной лапкой упираясь в плечо Фейроса, другой держа чашечку кофе. Еще мизинчик пафосно оттопырил паршивец. Ну вообще, выходит у демонов тоже есть искусители? Обалдеть! Фейрос сложил руки на груди, сделал шаг вперед, остановился совсем близко ко мне. Бес умудрился даже не покачнуться, только выпустил колечко дыма. «Хм, а сигарета непростая, на длинной палочке, Но ну, ничего себе заявки! Жениться вам надо, сударь!» вдруг заявил бес хрипловатым голосом. «Ибо я уже как-то подустал тебя всячески ею искушать, а так и сердце успокоишь, и мне работы меньше, и отца перестанешь кошмарить. В твоем кофе яд», невозмутимо сказал Фейрос, даже не взглянув на беса. О, спасибо, что предупредил, хмыкнул тот. Мне как раз не хватает витаминов в организме. И не переводи тему, что будешь делать. Фейрос молчал. Такой бледный, немного взлохмаченный, в расстегнутой рубашке и джинсах. Жалко, мало что можно рассмотреть, но, судя по увиденному, тело у него очень даже ничего. И на прессе, как положено, кубики. И какие кубики. Напрягало только затянувшееся молчание. Я уже думала, что он сейчас и вовсе скинет нахального беса. Но вместо этого рай распадал голос. «Зачем я ей?» Бес сделал глоток кофе, покосился на своего хозяина. Я замерла, боясь пропустить хоть слово. «Это не о ком сейчас?» «Ты меня пугаешь», — заметил искуситель. «Вроде взрослый демон. А такую глупость спрашиваешь? Зачем женщине умный, богатый и красивый мужчина?» Губы Фейреса исказила кривая улыбка. Губы у него действительно красивые. Почему-то хотелось срочно сделать что-то хорошее, чтобы он улыбнулся совсем по-другому, тепло и мягко. Мы уже об этом говорили, но никто не будет в восторге от такого предназначения. Ты бы порадовался, если бы заявили «Это твоя пара, бери». «Что? Не нравится?» «Ну извини, дружок, твое мнение не учитывается». «Если бы пара не вела себя как властный мудак, то не вижу ничего плохого», – не растерялся без. «Запомни». В каждом демоне есть нечто привлекательное. «Я не вел», вдруг буркнул Фейрос. «Я просто...» Умничал, грубил, придирался, показывал всю свою неприступность и долбодятловость. Невинно поинтересовался бес. Повисла тишина. Фейрос смотрел в одну точку, потом отобрал у беса чашку и сделал глоток, после чего выдал. «Да». «И зачем я тебя спрашиваю?» мило поинтересовался тот, отбирая чашку назад. «Отдай ему и яд, кстати!» «Не хотел, чтобы потом пришлось собирать аду по кусочкам?» Вдруг ехидно спросил Фейрос, и я вся закаменела, не веря своим ушам. «Мог бы хоть раз задуматься!» В его голосе скользнули нотки гнева. «Матильда обещала сделать так, что ни одной женщине со мной не будет хорошо. Но хорошо – демон с ним, а вот что будут покушения, вообще ни в какие рамки. И пока я не найду эту стерву, о женщинах не может быть речи». Весь его лед и спокойствие словно рукой сняло. В глазах полыхало сапфирово синее пламя, губы побледнели и даже кулаки сжались. Ничего себе! Я, как завороженная, смотрела на Фейроса, который неожиданно из айсберга превратился в живого и настоящего мужчину. А еще странное желание успокоить его и как-то помочь стало сильнее. — Логично, конечно, — вздохнул бес, сменив тон. — Но ты сам понимаешь, что надо что-то делать. Без женской энергии тебе никак. Будешь тянуть, ее заберет корвус. На лице Фейраса появилось странное выражение. «Нет», — сказал он. «Что нет?» — удивился бес. «Не заберет», — как-то хрипло сказал Фейрас. «Она его не любит». «Не люблю. Это правда». Я прикусила нижнюю губу. «Странно. Вроде бы, любовь я никогда не расценивала как важную составную часть брака. Но сейчас...» Черт, он прав, я не люблю Туарта, как и Эрика. От осознания этих простых, но неожиданно важных истин мне стало не по себе. Еще час назад я бы ни за что не пришла к таким мыслям. А сейчас, глядя на Ферреса, такого растерянного и настоящего, сбросившего маску, понимала, что во мне что-то изменилось. И от этого так горячо внутри и так трудно дышать. Погруженная в собственные ощущения, я даже не сразу сообразила, что бес спросил, «А ты-то ее любишь?» Феррис прикрыл глаза и сделал долгий-долгий вдох, а потом еле шепнул. «Да, я пропал еще тогда, когда первый раз увидел ее на собеседовании».